Пленные немцы запари запали за бугарком свежей могилы. Несколько русских солдат залегли между ними. Вальтер вскочил и словно римский император, вознеся руки, закричал: "Werkmit ihnen! Schlack Zeni der Führer mein Schmach und Schande! Für die Schande unserer Wehrmacht! Für die Führer Schande, daß er einmal verschwindet heute noch!"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 Проверку сделал, и это все душеньки вмазал по уху митингующему фрицу, да так вмазал, что рухнул ослабевший враг в речку и высказываться перестал. Зигфрид, возвращаясь на берег в обжитую нору, упрекал товарища по несчастью. «На умт вас хазду эрцит вас, вильзду, да сман аля фернихтет». Чего ты добился? Чего? Ты хочешь, чтобы нас всех уничтожили? Ихвиль, дасту эндлих, ден мундхельт. Я хочу, чтобы ты заткнулся. День седьмой. В этот день самолеты не покидали небо над плацдармом. Весь день шли бои в воздухе. Кто-то кого-то даже сбивал.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 Среди закостенелого руководства управы на аполитичных Олухов не найдет. Самому Мехлису напишет. Начал передавать новую информационную сводку. Много чего нашего войска позанимали, особенно в Белоруссии. Мусинок сообщил, между прочим, что учрежден орден Богдана Хмельницкого, что город Переяславль переименован в город Переяславль-Хмельницкий.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 До да политики ли им сейчас, До да шелком ли шелестящего красного знамени.